Глава 17. Чай на столе, закричала из глубины особняка Наташа. Идите, пока горячий. Я тортик испекла, шоколадный. У меня по спине неожиданно побежали мурашки. Дворкино вкусно готовит, за что её постоянно упрекает Виктор Николаевич. Он говорит: "Из-за Натальи она набрала лишний вес. Нет бы ей варить несъедобное хлебова. Вот тогда бы я был стройным кипарисом". Хорошо, хоть и не каждый день подает торт к чаю. Шоколадный бисквит — фирменное блюдо Наташи. Крести его обожает, всегда просит домработницу. Заныкай пару кусочков, вернусь домой после ужина, ни крошечки от бисквита не останется. Кристинка обожает поздним вечером лечь в постель, взять тарелку с ломтями бисквита и безо всяких ненужных дум о фигуре медленно, с восторгом, слопать его. И ведь не поправляется совсем. Я вздрогнула. Стёпа, что с тобой? Откуда эта необъяснимая тревога? Кристина жива, она в спа-отель. У неё горе погиб жених, поэтому она решила провести время в одиночестве. Каждый переживает стресс как умеет. Но до сегодняшнего дня Кристинка всегда звонила мне. Я вытаскивала из винного шкафа мужа бутылочку настоящего шампанского, крестя топила беду в бокале, на утро снова выглядела прекрасно. Правда, он для успокоения после разрыва с Павлом По надбилась неделя ящика настоящего Кругросбрюд. Но смерть жениха это другое, чем простой разрыв отношений. Неудивительно, что Кристина ведёт себя сейчас неправильно. Но почему мне тревожно? Что не так? Дверь в прихожую распахнулась и с силой ударилась о стену. Появился Виктор Николаевич, он зарал: "Мне жить не хочется". "Папочка!" испугалась Полина. "Что с тобой?" «Милый!» — затороторила Анюта. «Жаль мальчика до слёз, но он нам никто, а Кристи жива, здорова!» «Как ты, Шваль, со мной разговариваешь!» — сжал кулаки супруг. Я примерзла ногами к полу. «Что с Барсовым? Ни разу в жизни я не видела его в таком состоянии!» Полина ойкнула, Анюта опешила. «Милый, тебе надо отдохнуть, выпить рюмочку, расслабиться!» Я выдохнула. Всё ясно. Виктор Николаевич, услышав о смерти будущего зятя, сильно перенервничал, решил снять стресс, опрокинув уже рканьяка второй, третий, и сейчас вольгарно пьян. Надо уложить его в кровать. Я подошла к хозяину дома. Дядя Витя, договорить мне не удалось. А, Шавка, заорял Барсов. В среде, где я работаю, не особенно стесняются в выражениях. Не нормативная лексика за кулисами высокой моды никого не шокирует и не удивляет, но от Виктора Николаевича я ни разу в жизни не слышала таких сочных выражений, как те, что сейчас лились из его рта. "Дядя Витя", повторила я, но продолжить не смогла. Барсов изо всей силы толкнул меня в грудь. Я отлетела в сторону, стукнулась спиной о комод. На нём всегда стоит ключница в виде фарфоровой собаки с растопыренными когтями, на которые вешают связки, и шлёпнулась на пол. На меня что-то свалилось, и в ту же секунду меня засыпало осколками. В прихожей стало тихо. Я подняла осколок фарфора и решила разрядить обстановку. Однако у меня железная голова. Бедная псёнка рухнула мне на макушку и разбилась. Вот оно доказательство того, что у меня башка из свинца. Полина хихикнула. Стёпочка, дрожащим голосом произнесла Анюта Олеговна. Как твоё самочувствие? Лучше не бывает, ответила я, вставая. Сейчас соберу останки фигурки. И тут Виктор Николаевич, который до сих пор стоял как памятник, медленно опустился на пол, вытянулся, закрыл глаза и замер. Витенька, Закричала Анюта, бросилась к мужу, села около него, потом легла рядом и застыла. Что это с ними? прошептала Поля. Они умерли? Да? Да, да. Я судорожно тыча пальцем в экран телефона, поматала головой. Алло, скорая? Полина молча слушала мой разговор с диспетчером, наконец я вернула мобильный в карман. Машина едет. А нам что делать? пролепетала Полина. У покойников глаза всегда открыты, заявила Наташа. А рот отвисает. Наши просто дрыхнут. Как? ахнула Поля. Почему? Я присела около лежащих супругов. Похоже, они правда спят. Простудятся лёжа на плитке, занервничала Полина. Наташа убежала, вернулась с кувшином и начала лить на головы хозяев воду, приговаривая: "Просыпайтесь". Входная дверь открылась, показался Юра. Он округлил глаза, а потом воскликнул: "Эй, дома все с ума сошли?" Полина кинулась к мужу и захлёбываясь словами, стала рассказывать ему, что случилось. А Нюта Олеговна приподняла голову. "Что? Где я?" И я бросилась к Барсовой. "Можете встать?" "Да, конечно", ответила та, опираясь рукой о пол, поднялась, пошатнулась, но тут Юра подхватил мать и велел Полябыстро сделай чай с сахаром. Жена кинулась исполнять его указание. Ей не станет хуже от чая, пропещала я. Родители недавно прошли полное обследование, пояснил Юра. Ничего тревожного у них не обнаружено. Думаю, у папы издали нервы от известия о смерти Алексея. Желание Кристи побыть одной мне понятно, но у родителей другой менталитет. Они привыкли сообща решать проблемы, переживать трудности. Не имея возможности общаться с дочерью, папа тяпнул к ней ку А Виктор Николаевич зашевелился. "Ну где я?" "Батя, всё хорошо", сказал сын. "Ты дома?" "Где?" повторил Барсов. "Дома", ответил Юра. "Дома где?" не своим голосом осведомился отец. И тут раздался звонок домофона. Я быстро нажала на кнопку. "Скорую вызывали?" спросил Никита. "Да, пропустите быстрее!" крикнула я. Вскоре в холле появились врач и медсестра. Что у нас тут? осведомился доктор. На мой взгляд, начал Юра и произнёс какое-то длинное слово. Коллега, скинул бровь врач. Да, я врач-психолог, подтвердил Юра. А в другом крыле этого дома находится клиника, но мы занимаемся только реабилитацией. В случае серьёзных кардио или других проблем больных не берём. Стёпа, иди в дом, проследи за мамой. Я поспешила выполнить его просьбу и нашла всех на кухне. Папа не пил коньяк, сообщила Полина. Он целый пакет кефира опустошил, слабым голосом сказала Анюта. Пустая упаковка стояла на столике, рядом кружка. Там оставалось, наверное, треть содержимого пакета. Я его допила, у меня голова кружится. Мама, спросил Юра, появляясь на кухне, что отец ел в последнее время? Он сказал, что известие о кончине Алексея лишило его аппетита, ответила вместо свекрови Полина. А почему ты спрашиваешь? А врач подозревает отравление, объяснил Юра. Я не спец в токсикологии, а доктор вроде соображает. Ой, схватилась за сердце Анюта. Папа с утра находился в клинике, позавтракал обычно, а в полдень пил в кабинете чай с круассанами. Я их пекла. Влезла в беседу Наташа. Тесто на настоящем французском масле замешано, мука высший сорт, молоко, яйца я беру в монастыре на ферме. Поля подняла руку. Я их ела и ничего. Наташа постучала себя кулаком в грудь. Четыре штуки схомячила в одно лицо без последствий. Обедал Виктор Николаевич в кабинете, супчик куриный я ему принесла. Я тоже ему гостилась, опять заявила Полина. Вкусный И когда ты только сточить успеваешь, огрызнулся муж. Полина опустила голову. Анюте Олегавне тоже стало плохо одновременно с супругом, сказала я. Но она быстро очнулась после того, как Наташа ей воду на голову вылила. Ага, пробормотал Юрий и вышел. Ой, они же сейчас его увезут, встрепенулась Анюта, спеша в коридор. Без тапочек, бритвы, ноутбука. Сейчас соберу сумку. Засуетилась Наташа и тоже покинула кухню. Мы с Полей остались вдвоём. "Я много лет живу с барсовыми, а всё равно чужая им", посетовала Поля. "Виктор Николаевич меня почти не замечает, Ганюта ласково со мной разговаривает, так ласково, что понятно, она меня терпит с трудом. Я пыталась с Кристиной подружиться, но она меня близко не подпускает". "Полечка, тебя все любят", попыталась я утешить молодую женщину. "Спасибо, Стёпа". ответила та. Да, со стороны всё так и выглядит. Беда в том, что у нас нет детей. Мы с Юрой здоровые, а забеременеть я не могу. Два раза я ко делала, безрезультатно. Сначала семья меня поддерживала, всё хорошо будет, потом они замолчали, а Юра очень изменился. Поля всхлипнула. Слышала, как он меня пнул, когда ты только сточить успеваешь. Юра нервничает из-за отца, сестры и матери. Попыталась я оправдать брата Кристи. Мужчины часто не понимают, что женщину легко обидеть. Я не ем много, продолжала Полина. Вот Кристия та наворачивает не по-детски. Ей повезло, сколько ни слопай, остаётся худой, а мне надо за весом следить. Спасибо, Стёпа, за твоё терпение. Извини, что закатила истерику. В кухню вошла Наташа, Поля убежала. Увезли Виктора Николаевича в клинику, отрепортировала домработница.